618. Декабрь 19. Непосредственное общение означает, что всё посредствующие, всё стоящие посреди, то есть между нами, всё разделяющее нас убирается из сознания, и стоим лицом к лицу. Ни условия мешают общению, но мысли и чувства Неизменяемость Владыки указывает на то, что как только человек находит в себе силы отвернуться от себя, отойти от себя, чтобы полнозвучно и полностью сердечно обратиться к нему, с ответом немедлит Владыка. Имея уверенность в неизменяемости Учителя, можно быть спокойным за будущее, и можно идти неуклонно, если сознание дозволяет. Колебания сознания неизбежны, ибо обусловливаются волнами или ритмом. Но ритм сознания и черед волн совсем не означает сомнений, колебаний, доверия или отступлений во тьму. Ритм сознания – это нечто другое. Все сущее продвигается в эволюцию, тоже ритмически и в циклах времени. Времена года указывают на ритмы природы, равно как и все прочие космические явления, вплоть до приливов, отливов. И необычайно важно, чтобы поступательное движение сознания шло вперёд по волнам ритма, как корабль по волнам океана, поднимаясь с одной на другую и не замедляя хода. Тогда день и ночь, зима и лето, радость и горе сольются в едином усилие стать подножем, по которому твёрдо ступает нога победителя. Всё служит тому, кто в неизменяемости Владыки обрёл источник неиссякаемой силы. Спокойным может быть тогда человек за будущее свое. Владыка не предаст и не изменит и не оставит никогда. Это люди могут предать забвению, но не владыка. Потому говорю, покойны будьте в вере, ибо я с вами всегда».